Глава семнадцатая. Праздник урожая. Илон зашел ко мне утром, полностью одетый для дороги, собранный, задумчивый и не невыспавшийся. На контрасте с довольным жизнеухолённым конем, шедшим за ним, он смотрелся печально. «Никого не нашел? понятливо спросила я. Маг покачал головой и, не удержавшись, сцедил зевок в кулак. «Извини, совсем ночью не спал. Под утро уже смысла не было ложиться», — пояснил он. И уже уезжаешь?» Я постаралась спросить ровно, не выдавая облегчения. Вроде получилось. «Да, вернусь к празднику урожая», — подтвердил маг. «Ты же обещаешь не ходить в лес?» «Само собой», — замахала я руками. «И близко не подойду». «А когда ходила, точно не замечала ничего необычного?» Никак не слезал с тем илом «Точно, я ведь уже говорила». Здесь мой голос звучал твердо и уверенно. Хотя знала, что это не совсем так. Но пусть с загадочными шариками Зоран разбирается. «А почему ты спрашиваешь?» — спохватилась я. «Ты ведьма, к тому же на своей земле, так что должна чувствовать больше», — сказал Макто, чего я и до него наслушалась. «Ведьма на своей земле. Как же! Никто меня ни во что не ставит. То слизняки наползают, то нечесть. Поэтому будь бдительна и осторожна», — наподствовал Илун. «Я скоро приеду и, надеюсь, смогу пробыть дольше. Тогда мы совсем разберемся. «Надеюсь, после праздника урожая я здесь долго не задержусь», — подумалось мне. «И разбираться будут уже без меня». На этом мы распрощались. Тут как раз и Мартин пришел с повинной. Сказал, не рассчитал немного с приготовлением зелья. увлекся, а когда очнулся, уже глубокая ночь на дворе. «Но я для вас старался», — продолжал оправдываться парень, хотя я его ни в чем не обвиняла. «Во-первых, он как бы и не обязан мне помогать, а во-вторых, у всех случаются промашки». Это зелье для ускорения роста. С ним ваши тыквы вырастут быстро и до огромных размеров. Оно содержит в себе катализатор роста. Катализатор это. Знаю, у нас в школе был курс химии, прервала я вошедшего враша алхимика, решившего блеснуть глубокими познаниями. Лучше скажи, что за вещество. Марти бережно извлек из-за пазухи пузырек смутной жижей. Такую можно в любом болоте добыть или в грязной луже набрать. Как-то иначе я представляла себе волшебные эликсиры. Где блестки, свечения, приятный перламутровый цвет хотя бы. «Какую тыкву поливаем первый? Парень горел энтузиазмом, высматривая себе очередную жертву. «Полегче!» — встала я на защиту тыкв. «Мне всех жалко. Галя, времени не так много, вряд ли они дорастут до нужных размеров», — принялся уговаривать меня юный экспериментатор. «Проверим на помидоре», — решила я. Если не загнётся, через пару дней подумаю про тыквы». Мартин просиял и побежал поливать помидор. «Что сказать? На следующее утро я не сразу сообразила, откуда у меня дерево на участке. Раскидистое такое, большое. Вроде не было же. Томаты и без того вымахали выше меня. А этот теперь напоминал яблоню, только зеленую, с красными плодами». Картина была до того сюрреалистичная, что я трижды обошла его по кругу, надеясь, что мне кажется. Ну как? Мартин был тут как тут. Ого! Вот видите, какой результат? Не зря я сразу пять порций сварил. Хорошо, что сразу все не вылил, а то бы рос у меня на участке небольшой лесок, затеняя все остальное. И хорошо, я не отправила его поливать кусачку, хотя была такая мысль, её-то точно не жалко. После такого можно смело съезжать с участка. Кусачки и без того в последнее время разъелись, не прокормить, а если еще подрастут. На самом деле не совсем, вздохнула я, внимательно оглядывая Посленовой. Сами помидоры как были, так и остались, собственно, даже зеленые не покраснели, только стволы и ветки вытянулись. Теперь и Мартин это заметил и приуныл, но ненадолго. Надо лить на плоды, сделал вывод он. Соседний помидор в твоем распоряжении, махнула я рукой. Чего их теперь беречь, когда у меня такой гигантский экземпляр имеется. Надо только его подвязать, а то первый же ветер сломает. Подвязывать помогал ягор, как самый высокий в округе. Циклоп не сразу понял суть проблемы, но отказываться не стал, а увидев, почесал макушку и крякнул: А помидоры как собирать будешь? задал резонный вопрос он. Лестница сооружу не оплошала я, или буду трясти и ловить внизу. «Позови, когда начнешь! хохотнул Ягор и начал привязывать ботву к вкопанному шесту. Мартин принял новую задачу и пообещал доработать зелье, чтобы росли плоды, а не ботва. На его зелье томатных деревьев у меня прибавилось. К ним присоединились и подсолнечниковые деревья, хотя мне больше нравилось считать их пальмами. Разлапистые и яркие, здоровенные подсолнухи выглядели тропическими растениями, а вот только на их плодовитость алхимия никак не могла повлиять. Помидоры росли самые обычные и вызревались прежней скоростью. Головки подсолнухов стали немного больше, но относительно того, как вытянулись их ножки, не критично. Через неделю безрезультатных изысканий я подумала, а что я, собственно, теряю? Так вы вряд ли вымахают сами по себе, а тут, может, зелье им хоть немного поможет? а блей половину тыкв», — скрипя сердце, решилась я. «Что вырастет, то молодец. А что не вырастет совсем, тем не повезло». Мартин, ошалев от свалившегося на него счастья и доверия, переспросил трижды, точно ли можно. «Если прямо сейчас не польешь, станет нельзя». Не выдержала я. Сама нервничаю. Зачем еще больше нагнетать? Разумеется, я ни в чем не уверена. Тут-то и случилось настоящее чудо, которого никто не ожидал. Тыквы не отреагировали на волшебное удобрение. Никак. Даже ботва. Марти чесал репу и ничего не понимал. Я же понимала, что не судьба. Ни сами тыковки, ни плети не увеличились за ночь сколько-нибудь серьезно, чтобы мы увидели очевидный прогресс, как это было с другими растениями. «Ты их точно тем, чем надо полил?» Не удержалась я, пусть прекрасно знала всю скурпулёзность и ответственность этого отличника. «Конечно!» — оскорбился парень. «Это самая оптимальная формула, уже опробованная на томатах, подсолнухах и одном огурце». Огурец, к слову, оказался самым отзывчивым. Он за одну ночь обвил несколько пролетов забора, сарай и активно тянулся зелеными щупальцами к дому. Я посмотрела на тыквы с полным ощущением, что тыквы тоже смотрят на меня, и виновато развела руками. Теперь я точно сделала все, что могла. Илон вернулся, как и обещал, через неделю, за которую тыквы, конечно, подросли, но отнюдь не так, как хотелось бы, да и менять цвет на благородное оранжевое они не спешили, по-прежнему сияя пятнистой зеленцой юности. А О возвращении мага я узнала от мальчишек, которым он на этот раз привез не только сладости, но и игрушки. Деревянные мечи и коняшки на палке. Дети прискакали ко мне с новостью, что замечательный, добрый их любимый дядя маг скоро придет, А заодно похвастались подарками и принялись наперебой рассказывать, кому и что еще привез дядя маг. Ленты для девушек, кружева, настоящие, тоненькие, как морозные иний. Для женщин постарше. Роме разные приправы, ценившиеся здесь на вес золота, кузнецу какой-то порошок, делающий огонь жарче. Само собой, люди встречали мага с радостью, разве что без цветов и оваций. Я же пыталась скрыть разочарование. Что делать, если тыквы не вырастут? А они не вырастут. Пора похоронить эти надежды и смотреть на вещи здраво. Илан затребует ребенка. «Ладно, бабкино проклятие не дастся сделать это так просто, но уповать на него тоже не стоит. Рассориться с ковином и магами, заявив, что чхала я на их многовековые традиции? Бежать в леса к тому чудовищу, которое мы никак не можем поймать?» «В общем, я находилась в полнейшем раздрае. Стоило, наверное, поговорить с верховной ведьмой, попытаться все объяснить и узнать, можно ли избежать варианта с ребенком. Уверена, я здесь не первая ведьма с такими проблемами. До меня, как минимум, была моя бабка, но она решила все слишком радикально. Эх, если б я так могла. Теперь выходка бабушки воспринималась не как прихоть вздорной женщины. Рожать с нелюбимому мужчине ребенка, чтобы потом еще и отдать. Отличный повод для побега. Илон появился ближе к вечеру, когда я уже оделась в подаренное им платье, севшее точно по размеру, а глаз у него намётанный. Не каждый мужчина сумеет так подобрать женщине вещь, чтобы еще и по цвету и по фасону шло. К слову, на платье, которое носили местные красавицы, и я заодно, моя обновка не походила». Шнуровка, интересная рукава, дорогая гладкая ткань, причудливая вышивка. Определенно это был наряд горожанки с высоким достатком. В таком в поле не выйдешь и на огороде не поработаешь. Привет, прости, что только сейчас пришел, зачем ты извинился Маг. Разбирались с Мартином новые реагенты. Понятно, почему Мартин ко мне сегодня не явился. Чего-то такого я и ожидала. Ничего страшного, совершенно честно ответила я. У меня все равно дела и огород. «Ты отлично выглядишь», — заметил Илон, довольно разглядывая меня. «Тебе очень к лицу это платье?» «Спасибо», — я улыбнулась, чувствуя, как натужно идет диалог. Мысль о том, что именно ему от меня надо, не давала расслабиться и получать от происходящего удовольствия. «Я знаю, как еще улучшить твой образ». Илон обошел меня, придержав за плечи и не дав развернуться за ним. «Потерпи минутку», — шепнул он, заставляя напрячься сильнее. Вдоль выреза платья легли искрящиеся бусы из полупрозрачного камня, который наполнялся цветом, отражая все вокруг и легонько мерцая. «Я не уверена, что могу принять такую дорогую вещь», разглядывая себя и украшение на шее в мутном зеркале, попробовала отказаться я. «Это обычный подарок, он ни к чему не обязывает». Маг отошёл на несколько шагов и сложил руки на груди, показывая, что ничего назад он не примет. Я же отлично знала, что подобные вещи еще как обязывают и обо кому не дарятся. И все же. Галя, просто позволь себе отдохнуть, практически попросил Илон. Ты целое лето проработала на огороде. Неужели думаешь, что не заслужила хороший вечер? А это всего лишь обычные бусы из лавки с не самыми дорогими камнями. Если для тебя это так важно, ничего интереснее я купить не успел. Вроде обычный подарок, недорогое украшение, как утверждает маг, но брать его от чего-то совсем не хотелось. Вот не хотелось, и все тут. Возможно, пора вспомнить, что я капризная ведьма и должна быть себе на уме? Так что я осторожно сняла бусы и протянула Илону, обиженно поджавшему губы. «Оставь себе, подаришь кому-нибудь ещё», еще, сухо ответил маг. «Как хочешь». Я показательно положила нитку бус на стол, подхватила легкую накидку. Вечера в конце лета становились прохладными, и вместе с Илоном вышла из дома. До деревни мы дошли в молчание, и уже перед самыми домами Мак резко остановился и взял меня за руку. Я вопросительно посмотрела на него. «Галя, я тебе совсем не нравлюсь?» Прямо спросил он, заглядывая мне в глаза. «Честно признаться, я как-то даже растерялась. То есть Илон мне не то чтобы не нравился, просто не мой человек, что ли». Я замялась, подбирая слова, чтобы объяснить, но не обидеть. Сама прекрасно знала, как это неприятно, когда ты со всей душой, но не встречаешь понимания. Я не собираюсь настаивать и к чему-то принуждать тебя, как и обещал. Слово «нет» я знаю и слышу, но дай мне шанс заслужить твое расположение. Он так напряженно смотрел мне в глаза, что вырвать руки и сказать категоричное «нет» сразу я не сумела. И даже не стеснения Но Илан действительно приехал на праздник, привез столько подарков и радости всем, а значит, и свою порцию радости должен получить. Поговорить с ним и отказаться от каких-либо отношений еще успею. Идем, улыбнулась я, удобнее перехватывая его руку. «Нас уже ждут». Без ведьмы теперь ни одно торжество и застолье не начиналось. Нас встретили радостными криками и возгласами. Народ уже собрался за столами, ломящимися от угощений. Лето выдалось урожайным. Конечно же, благодаря мне. И погода стояла теплая с нужным количеством дождей. Без града и холодов, и вредители на посевы не нападали. Наверное, все ко мне сползлись, и никакая зараза урожай не побила. Привет моей фитовторе! фитофторе. В общем, у всех всё было хорошо, благодаря ведьме, кроме самой ведьмы. Как обычно, сапожник без сапог. Но видеть счастливые лица людей оказалось приятно пусть хоть у кого то все будет хорошо как это открывается то пыхтел мужик напротив возясь с бутылью давай илон взял у него бутылью и ловко открыл за что то поддев ну господин мак попробуем что ты привез как дед Мороз с мешком подарков честное слово у какая вкуснятина застонал рядом мартин первым делом набросившийся на еду Это благодаря специям, что господин Мак привёз. Тут же откликнулась довольная Рума и подмигнула мне. Видимо, и к ее большому сердцу этот Мак нашел дорогу. «Кстати, какой-то знакомый вкус», — пожевав, отметил Мартин. «После того, сколько ты сегодня реагентов перепробовал, все будет казаться знакомым», — подколол его Илон. «У меня уже на половине нюх отшибло». «Да я тоже под конец их не различал», — признался парень, чуть смутившись. «Но все равно же интересно». — Ешь давай лучше, — положила ему еще кусок баранины рума. — Нельзя мужчине таким худым быть, и ты ведьмы ешь, а то глазу на тебя смотреть больно, кожи да кости. На мою тарелку шмякнулся Кусман вдвое больше. — А вот и нет, — не согласилась я, думая, как подступиться к такой порции, да еще и без ножа и вилки. За время работы на огороде у меня прилично наросли мышцы, да и совсем уж худычкой я никогда не была, пусть после смерти бабушки я и похудела на нервах, но благодаря стараниям Румы давно уже все наела излишком. У Галя отличная фигура, неожиданно поддержал меня Илон. Но есть все равно нужно лучше. Ты столько работаешь, что во вред не пойдет. И положил мне каких-то салатиков и тушеных овощей. Надо отдать должное. Со специями все казалось вкуснее и разнообразнее. Я уже и отвыкла от этого. Здесь могли посолить, поперчить и посластить. Еще ревень или щавель добавить для кислинки. Так что на языке приятно раскрывались новые вкусы. Чуть сладковатые или наоборот, с нотками горчинки. Но все равно уместные и отлично дополняющие блюда. «Такой мужчина — просто находка!» Улучив момент, шепнула мне Рума. «Всех осчастливил. Я со своим уже столько лет живу, а он до сих пор не знает, что можно подарить». Да, в этом плане Илон отличался наблюдательностью. Он быстро понял, кому и что нужно, чтобы по-настоящему порадовать. Кузнец вон не уставал хвастаться, что теперь новое изделие сумеет выковать. Прочнее и лучше из тугих металлов, которые раньше бы не расплавила его печь. Огня не хватало. А сейчас жар прет такой, что самому стоять рядом тяжко. Того и гляди, сварится. Мартин тоже поделился, сколько всего нового сумеет приготовить. Разумеется, исключительно полезного для меня и огорода. Глаза у него горели при этом так, словно он с трудом сдерживался, чтобы не побежать прямо сейчас. Только вкусная еда удерживала его за столом. Я с удовольствием слушала все эти разговоры, отмечая про себя, что, возможно, Илон не так уж и плох. У зорона не получилось снискать подобную популярность среди местных. Он все по лесам бродил с ягром. «Кстати, а где Ягор? Я спросила у одного, второго. Ягра никто не видел. Странно. Обычно циклоп не упускал возможности вкусно поесть и много выпить. «Ты не видел Ягра? «С циклопа?» Спросила я у Илона, удивившись тому, что язык начал заплетаться. Вроде же не пила много. Или молодой Сидор оказался коварнее, чем я думала. «Нет, только раз случайно встретился», — пожал плечами Илон. Но за такого Громилу точно не стоит волноваться. Видимо, не захотел прийти. Я кивнула, понимая, что он прав. Уж кто-кто, а Ягор сумеет о себе позаботиться. Но пила теперь только компот. Тоже, к слову, необычный. Интересно, там какой-то особый фрукт или все те же приправы? Постепенно столы начали пустеть. Тарелки уносили. Люди вставали и шли танцевать под простенькую, но задорную мелодию. Я тоже встала, чувствуя небывалую легкость во всем теле. Всеобщее веселье оказалось заразительным. Кажется, впервые я танцевала и наслаждалась моментом, отпустив все страхи и тревоги. Огород, тыквы, возвращение домой — все казалось далеким и несущественным. Легко кружась с Илоном, который ни на шаг от меня не отходил, я убеждалась, какой же он внимательный и заботливый, а еще красивый. Правда, и усталость тоже навалилась как-то разом. Захотелось буквально упасть там, где только что стояла. И я позволила себе это сделать. Рухнула в высокую траву, как в детстве, широко раскинула руки и уставилась в небо. Звезды съели ярче обычного, словно став ближе, а еще небо активно двигалось, почему-то то в одну, то в другую сторону. «Вот ты где!» — рядом опустил Сейлон. «Я тебя потерял». «А я тебя нет», — со смешком отозвалась я. «Заметно!» — усмехнулся маг. «Вставай, а то прохладно, простудишься». «Да ты что, жара на улице, как у кузнеца в печи!» Я рассмеялась в собственной шутке. «Мне и правда было жарко, даже горячо!» «Тебе так кажется. идем. Маг подхватил меня и повел от деревни по направлению к моему дому. Ноги меня слушались плохо, но Илон уверенно поддерживал за плечи. Я же то и дело отвлекалась на ночные пейзажи, ставшие неестественно яркими, разные звуки — почему-то очень смешные, и просто то и дело спотыкалась, но упорно шла сама. «Наконец!» — с облегчением выдохнул Мак, когда мы оказались у меня дома. «Чем займемся? Я игриво провела пальчиком по его груди. «Ну, как мне показалось игриво. Мужчина чего-то не вдохновился. Ты сейчас ляжешь и проспишь до утра», — твердо ответил он и повел меня дальше в спальню. «Просто спать?» — разочарованно протянула я. «А как же дети? Ты же их сам хотел». Снова стало смешно. Подумать только, уговариваю взрослого мужчину. «Дети подождут». Илон практически впихнул меня в комнатку, направив к кровати. На нее я рухнула, не разуваясь, все еще чувствуя разочарование от того, что дети и процесс их создания отменяются. Последнее, что я отметила в сознании, протяжный вой, такой отчаянный, что почти вырвал меня из дремы. Но только почти.